Введение Июльский вечер, в Санта-Фе почти девятнадцать ноль-ноль. Небо по-прежнему лазорно голубое оно будто не желает терять своих красок. Я сижу на скамейке среди деревьев и цветов. Неподалеку на дереве чирикают птицы. Они скрыты от меня узором листвы, но я слышу их так ясно, будто они сидят на скамье рядом со мной. Чуть поодаль каркает ворон. Интересно, он общается с певчими пташками, или это бессвязный монолог? Вдалеке лает собака. Легкий бриз шевелит высокие фиолетовые цветы у моей скамейки, и они, качаясь вперед-назад, трутся друг от друга. Мимо проезжает машина. Ее мотор звучит тише, издаваемого мощными колесами трение гравий, которым посыпана дорога. Издалека, с основной магистрали, раздается бибиканье. Хлопая крыльями, птица взмывает вверх и скользит по небу, скрываясь из поля зрения. Гомон певчих птах по соседству замедлился. Они все еще поют, но теперь их пение напоминает мелодичную дискуссию в листве. А раньше они звучали так, будто все говорили одновременно. Похоже, они сейчас говорят по очереди. Слушают ли они друг друга? И что означает «слушать»? Как мы понимаем это в повседневной жизни? Мы слушаем, что происходит в окружающей среде, будь то щебет птиц или шум городских улиц. Или наоборот, выключаем звуковой фон. Мы слушаем друг друга, хорошо или не очень. Другие люди слушают нас, а может, нам просто хочется, чтобы они слушали. Мы внимаем своим инстинктам, интуиции, внутреннему голосу и, возможно, хотели бы чаще и точнее догадываться, что они хотят нам поведать. Умение слушать требует включенности во множество ориентиров и зацепок, которые окружают нас каждый день. Оно требует времени, чтобы остановиться и прислушаться. И утверждает, что момент, потраченный на осознанность, особенно когда нам кажется, что у нас нет времени, не отнимает его, а дарит его, а еще вносит ясность, дает чувство единения и задает нам направление. Мы все слушаем, и все можем делать это качественнее и лучше. Жизнь каждого человека можно улучшить, если усовершенствовать способность слушать. Это умение — благородный путь, где вы обретете инструменты, которые позволят вам развиваться, слушать среду, людей и себя. Задача этой книги — стать путеводителем для слушателя, побудить его концентрироваться и глубже вникать в услышанное. Слушая, мы уделяем внимание, а это всегда исцеляет. Умение слушать подарит нам озарение и ясность. Оно принесет нам радость и перспективу. Кроме того, оно позволяет укрепить связь с миром.